Глава пятнадцатая Подведение итогов Объединение буддийской медитации и работы с субличностями Существует учение, которое гласит, что всякая тяжесть, напряжение, или косность в сердце, таят в себе страх. Но если вы соприкоснетесь со страхом, вы обнаружите под ним мягкость. Если вы соприкоснетесь с этой мягкостью, вы найдете бескрайнее, синее небо. Пематчадрон. Эти строки я пишу, сидя на побережье Эквадора, в окрестностях неторопливого города Серфингистов, Монтаниты. Чтобы добраться сюда, мне нужно было приехать из Бруклина в международный аэропорт Джона Эвкенди, взять билет на самолет до Боготы в Колумбии, другой билет до Гуаякиля в Эквадоре. и нанять водителя, который приехал бы и довез меня до бунгало, которое я забронировал. Пока я сижу здесь, созерцаю движение волн и радуюсь, что могу отдохнуть от непрерывной какафонии нью-йоркского шума и суеты, вдруг мне приходит в голову, что этот момент... Результат соединения множества переменных, которые реализовались достаточно гладко, чтобы обеспечить мне безопасное путешествие. Вместе мы пришли в точку, где сходятся воедино пути всех практик, исследованных в этой книге. Наша финальная практика. Объединяет в себе каждый элемент ранее изученных медитаций. Когда работа с частями завершается Майтри и Лонгчен, мы совершаем подлинное объединение западных и восточных методов. Перспектива полноценного исцеления теперь окончательно в наших руках. Мы говорили о том, что медитация и психотерапия дополняют друг друга, как две стороны одной медали. Что может дать один подход, не может дать другой, и наоборот. Словами буддийского психотерапевта Джеффа Рубина: «Медитация превосходно учит нас присутствовать в своей жизни, но она не в состоянии дать нам инструменты». для углубления в сценарии, которые сформировали нашу текущую личность. Верное и обратное психотерапия дает нам инструменты, позволяющие раскапывать прошлое, однако она не способна помочь нам обрести истинную открытость по отношению к опыту настоящему. Я вижу ситуацию иначе. Мой опыт показывает, что эти две практики больше напоминают диаграмму Эйлера. Это две цельные пересекающиеся окружности, между которыми существует большая область взаимного наложения. В этой области Находится завершающая практика, излагаемая в этой книге. В ней используется самонаправляемая работа с частями в соединении со сознанным проявлением глубочайших сердечных энергий. Насколько мне известно, эти практики объединяются впервые. А если они объединялись прежде, то иным образом. Мы вместе находимся на пороге нового открытия здесь и сейчас. Следующая практика полностью совпадает с медитацией по работе с частями, которую мы описывали выше, за исключением одного момента, а именно. У вас есть возможность выполнить практику Майтри или Тонглен по отношению к искомой части, с которой взаимодействуете. Это глубокая работа, и мой опыт показывает, что эта практика может провоцировать изменения в тех случаях, когда некоторые части упорно хранят молчание или не желают с вами взаимодействовать. Также я знаю, что эта практика помогает людям установить более глубокие отношения со своими травмированными частями, с которыми они уже общаются. Прежде чем мы начнем, хочу сделать одно замечание: не вы выбираете, какую технику использовать — Майтри или Тонглен, а ваша часть. В этой практике мы будем настраиваться на искомую часть и спрашивать ее, хочет ли она сбросить часть своей ножи или наслаждаться лучами любящей доброты. Какую дорогу выбрать полностью определяет ваша бессознательная. Работа с частями в соединении с Май-3 или Тонг Лен. Сядьте прямо и уделите некоторое время проверки опорных точек позы. Настройтесь на свое состояние. Активизируйте телесное внимание при помощи сканирования тела. При необходимости гармонизируйте свой настрой через работу с дыханием. Затем позвольте своему вниманию сосредоточиться в центре груди и почувствуйте, как дыхание наполняет и покидает эту область. Дайте ему обрести естественный ритм. Сохраняйте промежутки между вдохами. Вспомните недавнюю ситуацию, которая расстроила вас. Пожалуйста, не выбирайте травмирующие события. Выберите события, которое оказало на вас умеренное влияние. Вспомните момент, когда кто-то задел ваши чувства, или вы испытывали беспокойство, стыд или гнев. Не беспокойтесь, если не удается найти идеальной сцены. Все они так или иначе взаимосвязаны. Когда вы выберете событие, позвольте ему проявить себя на внутренней сцене ума. Позвольте возникать чувствам. В этом пространстве они могут появляться безопасно. Здесь их приветствуют. Обратите внимание, что они возникают не только в уме, но также и в теле. Какие ощущения присутствуют и как они проявляются? Тяжелые они или легкие? Острые или тупые? Тупые? пульсирующие или постоянные, тяжелые, теплые или холодные. Почувствуйте телесные изменения этой эмоции. Позвольте сюжету ума отступить на задний план. Осознайте, что имеете дело с тем, со своей частью, а не со своим реальным я. Вы общаетесь с этой частью так же, как с другим человеком. Посмотрите, присутствует ли пространство между вами и этой частью, или вы ощущаете, что находитесь внутри нее. Обратите внимание. Как быстро вы начали сливаться с ней. Начните дружелюбно растождествляться с этой частью, как если бы вы отходили на два шага от другого человека. Возможно, полезно будет обратиться к этой части так: Я не буду отталкивать или критиковать тебя. Мне просто хочется лучше познакомиться с тобой. Выполняйте эти действия столько времени, сколько требуется. Если все отведенное сегодня для медитации время, вы будете работать с растождествлением замечательно. Один этот навык принесет вам невероятную пользу. Когда возникнет ощущение пространства между вами и вашей частью, обратите внимание, что вы чувствуете по отношению к ней: ненавидите ее, стыдитесь ее, устали от нее, хотите, чтобы она исчезла? Будьте честны с собой. Совершенно логично испытывать это вращение по отношению к неприятным чувствам. При этом я хочу, чтобы вы спросили эти другие части, не захотят ли они просто расслабиться и отойти в сторону. Они не должны полностью исчезать, просто отступить. Возможно, придется предпринять несколько попыток. Поможет дружелюбный тон. Также, возможно, полезно будет уведомить эти другие ваши части, что вы находитесь в полной безопасности и просто пытаетесь познакомиться со своей частью, которую далее я буду называть искомой частью. Обратите внимание, остаются ли негативные чувства по отношению к искомой части? В этом случае снова попросите другие ваши части расслабиться и отойти в сторону. Выполняйте этот шаг столько времени, сколько потребуется. Если одна из этих других частей, будь то бесчувственность, гнев, стыд или какое-то другое состояние, выходит на авансцену и, по всей видимости, не собирается уходить, следует проявить страх. Уважение к мудрости своего существа. Сделайте эту назойливую часть искомой частью. Сначала убедитесь, что вы расстеждествились с ней, а затем настойчиво просите любые негативные чувства, возникающие в связи с этой частью, расслабиться и отойти в сторону. Когда вы ощутите энергию своей истинной природы, определите, с кем имеете дело – с травмированной частью изгнанником или с частью защитником, которая каким-то образом пытается обеспечить вашу безопасность. Ваши дальнейшие действия будут определяться характером части, с которой вы взаимодействуете, а также вашим интуитивным впечатлением о ее реакции на вас. Если вы взаимодействуете со своей частью защитником, что наиболее вероятно, хотя и не обязательно, понимаете ли вы, какие серьезные усилия она прилагает, чтобы помочь вам? Можете ли вы ощутить благодарность и уважение по отношению к ней? Замечаете ли вы, что прежде взаимодействовали с этой частью неправильно? В таком случае расскажите об этих чувствах и открытиях своей части, и постарайтесь проследить ее реакцию, которая может проявляться в тонком изменении вашего самочувствия или в форме слов. Не торопитесь. Теперь в дружеском тоне и настрое сообщите этой части, что хотели бы выполнить для нее медитацию, и спросите, что она выберет, чтобы вы взяли на себя часть ее ножи и проявили сострадание, или ей просто хочется чувствовать ваше любящее намерение. Возможно, ощущение будет тонким, но вы поймете. что часть склоняется к одному из вариантов больше. Если она выбирает тон Глен, чтобы ее сопереживали и освобождали от страданий, на вдохе начните вбирать в себя густой черный дым негативных чувств этой части, а на выдохе ощущать золотистое пространство со страданием. Если она выбирает Май три, любящую доброту, начните проявлять сердечное отношение к этой части, обращаясь к ней так: пусть ты будешь счастлива, пусть ты будешь здорово, пусть ты остаешься в безопасности, пусть ты будешь свободна. Если вы взаимодействуете со своей травмированной частью-изгнанником, относитесь к ней, как к ребенку в состоянии паники, одиночества и страха, с нежностью. Признайте, что замечаете боль этой части. Посмотрите, возникает ли у вас эмпатия, сострадание или сожаление по отношению к ней. В таком случае выразите эти чувства и попробуйте ощутить какой-либо отклик с ее стороны, возможно телесное расслабление, изменение в вашем самочувствии. Также в ответ эта часть может заговорить с вами. Теперь в тоне и с настроем. Хорошего родителя сообщите этой части, что хотели бы выполнить для нее медитацию, и спросите, что она предпочтет: чтобы вы забрали части ее ножи и проявили сострадание, или ей хочется просто ощутить ваши благожелательные намерения. Ответ может быть неявным.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 Начните проявлять сердечное отношение к этой части, обращаясь к ней с такими словами: пусть ты будешь счастливым, пусть ты будешь здоровым, пусть ты остаешься в безопасности, пусть ты будешь свободно. Когда приходит время завершать медитацию, потому ли, что истекает определенный для нее срок? Либо по другой причине, попрощайтесь и поблагодарите все свои части и все свое существо за то, что сегодня они проявили готовность взаимодействовать с вами, а также за те вещи, которые они постоянно делают для вас. Глубоко вдохните и выйдите из практики. Некоторое время спокойно созерцайте дыхание в области сердца. Завершите свою практику широкой глупой улыбкой, какой-нибудь успокаивающей дыхательной практикой, либо сделайте и то и другое. Спокойно завершите практику. Затем сделайте что-нибудь очень приятное для себя. Вы заслужили это.